Глава сорок вторая. Не переставая крутить головой по сторонам, я семеню за булатом, идущим впереди, и едва успеваю обогнуть увесистый стеллаж до того, как в него врезаться. Я думала, что твой дом двухэтажный, а тут еще вниз лестница есть, восторженно таратури ему в спину. Дом двухэтажный. Лестница ведет на цокольный этаж. Там сауна и бассейн. Я мгновенно хочу поинтересоваться, для чего Булату два бассейна, и действительно ли сауна так сильно отличается от бани. Но вовремя прикусываю язык. Я дала себе слово задавать меньше глупых вопросов, да и вообще вести себя сдержаннее. И так уж опозорилась с вопросом про домик. Там кухня. Булат указывает налево, заставляя меня с вожделением уставиться в залитый светом дверной проем. Воображение пускается вскачь за секунду. Я под видео руководством именитого ресторатора нарезаю идеально наточенным ножом овощи и мясо, чтобы приготовить Булату обед. Еду готовит домработница, но ее уже неделю не было. Идеальная картина рассыпается в пыль за секунду, заставляя меня прикусить губу от досады. И здесь домработница. То есть ее еду Булат ест, а мое отказывается? Она что, умеет готовить карпаччо? «Но сегодня она уже не появится?» «Уточняю осторожно. Значит, я приготовлю ужин. Вряд ли в доме есть продукты. Напиши список того, что тебе нужно. Равиль привезет». В этот момент Булату звонят, и он, сделав знак, чтобы дальнейший осмотр дома я продолжила сама, скрывается за одной из дверей коридора. «Сама так сама. Тем более, что экскурсовод из Булата так себе». Первым делом я иду на кухню убедиться, что там все так, как я и представляла. Много места, много света, и имеется полюбившийся мне островок, на котором так удобно готовить. Разочарованный не остаюсь. Кухня напоминает ту, что в квартире, только она раза в полтора больше. Окна здесь выходят на заднюю часть двора, так что можно наблюдать, как резвится Акбаш. Я прилипаю носом к стеклу и даже машу ему рукой. Но пёс слишком занят здоровой палкой, которую он грызёт, прижимая к траве лапой. Сейчас ему не до меня. Убедившись, что холодильник действительно пуст, и кроме соусов и куска сыра в нём больше ничего нет, я выхожу в коридор, попутно накидывая список необходимых продуктов. Следующий по значимости пункт — это спальня. И непременно с осмотром гардеробной. Мне нужно знать, бывает ли здесь Карина. Карина... Даже мысленно произносить ее имя неприятно. Предательница. А я ее еще жалела. Думала, что мы любим Булата одинаково сильно, а потому даже умудрялась сочувствовать. Нет, она его недостойна. На первом этаже спальню я не нахожу. Зато успеваю смотреть спортзал с кучей тренажеров и такой же беговой дорожкой, как та, на которой я привыкла заниматься в городе. А еще гостиную с декоративным камином. Последний я даже фотографирую. Так он меня поразил. Встроен прямо в стену на уровне глаз. Языки пламени выглядят совсем как настоящие. Да уж, дом у Булата просто невероятный. Замерев, прислушиваюсь. Судя по низкой вибрации голоса, Булат все еще разговаривает, поэтому я, не мешкая, взбегаю по лестнице на второй этаж. Здесь пять дверей, за каждой из которых, как выясняется минутами позже, Скрывается комната с кроватью и туалетом. То, что я попала в спальню хозяина, я узнаю по запаху. Здесь пахнет булатом, а от мраморно-серых стен исходит странное спокойствие. Стараясь двигаться бесшумно, чтобы не разрушать царящую здесь атмосферу, подхожу к кровати и провожу рукой по покрывалу, впитывая часть его жизни, с которой до этого дня не имела возможности соприкоснуться. Подношу ладонь к носу. «Да» пахнет им. Дурочка я, конечно. Увидел бы меня сейчас Булат, засмеял. На первый взгляд ничего криминального вокруг нет. В комнате царит идеальный порядок. Ни в кресле, ни на прикроватной тумбочке нет вещей, выдающих, что Карина может тут жить или, по крайней мере, часто бывать. В гардеробной женской одежды тоже нет. Правда, в углу стоит подозрительная сумка ярко-голубого цвета, которая никак не вяжется с булатом. Внутрь нее я, конечно, не заглядываю. Слишком недостойно. Улика находится в ванной. На полке под раковиной лежит косметичка с торчащими из нее кремом и рукояткой массажной щетки. Я разглядываю их в течение долгих секунд и уговариваю себя не расстраиваться. Сейчас в этом доме нахожусь я, а не она, правильно? Это самое главное. Заслышав звук шагов из коридора, вылетаю в спальню и, найдя глазами первое, что подвернулось, картину на стене, начинаю сосредоточенно разглядывать. Разглядывать приходится чуть дольше, чем я планировала, потому что из-за ранения Булат перемещается медленнее, чем раньше. — Все изучила? — интересуется он, бросив в кресло сумку, привезенную из больницы. — Почти. Дом у тебя просто потрясающий. Столько всего и комнат так много. Здесь могла бы жить большая семья. Булат бросает на меня быстрый взгляд и берется за полы футболки с намерением ее снять. Из-за больной руки сделать это ему сложно, но помогать я не иду. Пробовала как-то, но Булат меня осек. Мол, я не инвалид, могу и сам. Ну, а правда, был бы это не Булат, а кто-нибудь другой, я бы сказала, что непростительно жить в таком шикарном доме одному. В детстве я часто думала о том, что будет наша квартира чуть больше, у меня бы обязательно была сестренка и братик и у булата непременно должны быть дети два мальчика и одна девочка не знаю почему именно так я решила на своей фантазии не всегда властна еду я заказал так что готовить ничего не надо говорит булат сбрасывая футболку не была бы я так разочарована услышанным стала бы его разглядывать да что ж за незадача такая с едой шашлык привезут и хиннкли «Завтрак с тебя». Любимая картина готовки вновь оживает перед глазами, выталкивая наружу улыбку. «Наш первый завтрак. Совсем скоро. Уже завтра». Вспомнив о другом насущном вопросе, я вновь становлюсь серьезной. «А где мне разместиться?» Булат мельком смотрит на кровать, а потом находит взглядом меня. «Можешь выбрать любую комнату по соседству. Туалета душевая там есть».